Укушенный ротшельдовской идеей накопительство, русский мальчик-подросток Достоевский назвал его Аркадием долгоруким. Его приемный отец, крестьянин Макар долгорукий, носитель идеи древнейх святой Руси, Аркадий однажды почувствует, что ротшельдовская идея не сможет надолго увлечь его, стать руководящей, владычествующей уже и потому, что это она ведёт к обособлению, служит лишь учки избранных паразитируй к на остальном человечестве. Новое же молодое поколение, как понимал его Достоевский, при всех ошибках и заблуждениях всё-таки жаждет отыскать руководящую мысль и нового рода, собирательную, единяющую. Наконец, ротшильдерское увлечение подростка по сути твоей противно самой природе русского человека так как русский человек по складу своего исторического характера утверждал писатель только тогда и живёт для себя только тогда и ощущает себя истинно русским когда живёт для других таким искренно русским был для Достоевского например и накопитель Павел Михайлович Третьяков Но даже и такое родо накопительство не могло удовлетворить подростка, потому что в его лице Достоевский надеялся явить идею не отдельной, пусть и выдающейся личности, но идею его поколения. Лучшими умами, видел Достоев, всё более овладевает практическая задача: накорми нищий и голодный человек. Такая задача осознается как высшее и в кружке Дергачева, куда попадает подросток. Казалось бы, теперь его ротшильдовское устремление может найти себе применение в подлинно благородном деле с озвученным социальным и даже социалистическим устремлением молодого поколения. Но попробуйте представить себе не выдуманного, а реального Ротшильда. превращая все камни в хлебы, дабы насытить жаждущее человечество. Но и не в том только дело. Сама по себе практическая задача накормить человечество великая идея, говорит Версилов Аркадию, но второстепенная. И только в данный момент великая. Ведь я знаю, что если я обращу камни в хлебы и накормлю человечество, человек тот ещё спросит, но ну вот я наелся, теперь что же делать? Общество основывается на началах нравственных, на мясе, на экономической идее, на превращении камней в хлебы, ничего не основывает. Идейтель надувает пока одних дураков. Где Достоевский заставляет Версилова О деларии вот ве톱пные заветные убеждения. Задача практическая должна идти кноворотать из высшей нравственной задачи общества. всякое единение всех мыслей в жизни нации писал он в то же время и в дневнике писателя. Достоевский, естественно, не мог всё-таки полностью отдать Версилову и содержание этой своей мысли уже и потому только что Версилов был задуманным как атеист, а потому, по дам слу писателя, и мог предложить подростку лишь утопию о будущем гармоничном человеческом обществе в золотом веке, устроенном на принципе гуманистической любви, на обожании каждого к каждому. Однажды рассказывая о Наркадии, прихнелся ему совершенно неожиданный сон. Он увидел себя как бы внутри ожившей картины Клода Лорена, А Эфис и Голотея, которые Верхилов, как и сам Достоевский, называет золотым веком. И вот перед ним уголок Грец в Кав Архипелага, голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, вдали заходящие задумчивые тонцы словами не передашь, рассказывает Верхилов. Тут запомнилась свою колыбель европейское человечество и мысль о том, как бы наполнило и мою душу родною любовью. Здесь был земной рай человеч. Боги ходили в небет и роднили с людьми. О, тут жили прекрасные люди. Они вставали и досыпались хитливые и невинные. Луга и рощи наполнялись их песнями. Великий избыток не початок, ил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало их теплом и цветом, радуя на своих прекрасных детей. чудный том, высокое заблуждение человечества. Золотой век мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали и жизнь свою, и все свои силы, для которой умирали и убивали пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть. И вот, друг мой, и вот это заходящее солнце первого дня европейского человечества обратилось для меня точь-в-точь как я проснулся на его в заходящее солнце последнего дня европейского человечества воспоминание омыклённое верхиловым и как пророчество так было так слово должно быть человечество пройдя через века Но это вложение заблуждений в конце концов снова вернётся к гармоническим началам, но это будет уже и последний закатный его час. Вера Верхилова в будущий рай на земле, в золотой век, подспустку глубоко питнемично и по-своему же глубоко трагично, трагично и потому, что как сознаёт сам Верхилов, никто, кроме него во всём мире не понимал тогда эту мысль. Я скитался один. Не про себя лично я говорю. Я про русскую мысль говорю. Версилов действительно выступает здесь как носитель высшей русской культурной мысли. По его собственному определению тип, создавшийся именно в России, еще не виданный, которого нет в целом мире, тип всемирного боления за всех. Это тип русский. Я имею честь принадлежать к нему». Он хранит тебе будухи России, нас может быть всего только 1000, но вся Россия желали ж пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Негде более любить Россию, чем люблю её я. Но я никогда не упрекал тебя до то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их науки и искусств, вся история их мне милее, чем Россия. Эти от полки цветы к чуде вей, я эту цену нам дороже, чем им самим. У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить тарыми камнями, одна и живёт не для себя, а для мыслей. Утопия русского европейско-верхилова и должна по его убеждению спасти мир нравственной мыслью о возможности и необходимости жить не для себя, но для всех. а золотой век будущего, этом царстве божьем на земле устроенном без бога. Но не случайно, говорит Вертилов, о своём одиночестве. Его утопия не осуществима и в Европе, и даже в самой России, и теперь каждый сам по себе, а в одиночку общие задачи не разрешишь. И тогда Вертилов выдвигает практическую задачу Как первый шаг к осуществлению мечты о золотом веке, задачу, которая давно уже увлекает и самого Достоевского, лучшие люди должны объединиться. Мысль эта пришла к по душе и юному мечтателю Аркадию, однако и обеспокоила его. А народ, какое же ему назначение, спрашивает он своего европейского отца-учителя: "Во сколько тысяч, а вы говорите человечество?" том-то и главный вопрос для молодого поколения, кого считать лучшими людьми, дворянство, финансово-ротшильдовскую олигархию или народ. Как и в бесах, значимость любых задач и целей в подростке поверяется их с отнесенностью с центральным вопросом, что несут они народу, как согласуются с народной правдой. И вот Аркадий Долгорукий, тоже почувствовал важность вопроса о народ, какое же ему назначение, потому что в ней чёткого ответа на этот вопрос любая идея о тысячи избранных, как давно уже утверждает Достоевский в своём дневнике Аньки народна. Это вы какую-то московскую ложу проецируете, а не дворянство, замечает Верхилову один из героев романа. Верхилов однако уточняет: "Если я горжусь то я дворянин, то именно как пионер великой мысли, а не как представитель определённой социальной верхушки общества, верую, продолжал он, отвечая и на вопрос Аркадия о народе, что недалёко время, когда таким же дворянином, как я, и сознателем твоей высшей идеи станет весь народ русский. И вопрос Аркадия о народе, и ответ Версилова раединить в их сознании под впечатлением встречи с живым конкретным человеком крестьянином Макаром долгоруким. Замыслив этот образ, Достоевский должен был серьёзно перестраивать и общий план всего романа. И хотя вряд ли надеял т он открыть в Макаре новый тип героя, хотя и ясно представлял его прямую родственную некрасовским влатам, толстовским Платоном Каратаевым, собственным мужиком Марее Но и без Макара почувствовал он центральную мысль подростка ему не высветить вполне. Макар долгорукий должен стать высшей противоположностью Вертилову. Если Вертилов европейский скиталец, душевно обедённый и в Европе и в России, то Макар русский странник, отправившийся в хождение по Руси, чтобы познать весь мир. Ему вся Россия и даже вся Вселенная — дом. Если Версилов — атеист, высший культурный тип русского человека, то Макар — глубоко верующий, хотя его вера внецерковная, православно-мужицкая, он народный святой, а для Достоевского еще и высший нравственный тип русского человека из народа. Версилов руское порождение огни мирового безобразия хаоса всеобщей разединённости его утопия будущей мировой гармонии и должна противостоять этому безобразию макар в воплощении как раз благообразие как отражение в его личности именно мировой гармонии и не в будущем а уже в настоящем Он как бы носит в себе тот золотой век, о котором мечтает Вергилий. Но мечта Вергилия предполагает внешнее, социальное переустройство мира, которое в конце концов должно привести и к внутреннему перерождению человечества. Макар как бы живое воплощение идеи духовного возрождения каждого путём нравственного самосовершенствования, подвига дух три в во войне спасения не личного, но именно всего мира. И вот Аркадий Долгорукий оказывается вдруг как бы в роли юного витязя на духовно-нравственном перепуте. Сначала его сознанием овладевает Версилов, но встреча с Макаром вновь переворачивает его душу, и он мечется, ибо правда как будто и там, и здесь. И, наконец, сознает — только там или только здесь, не вся правда, но где, в чем она вся. Датыевский в конце концов решил не давать однозначного ответа. Пусть его герой-подросток останется на этом распутье, в том состоянии, в котором, как считал писатель, и находится сейчас молодое поколение. Пусть оно, прочитав его роман, узнает себя, осознает это своё состояние витязя на перепутье, пусть само выработает своё решение, но пусть от отдается оно именно как необходимость богатырства, готовность на великий подвиг. В этом главное, оттельное подскажет сама пусть. Дети странный народ. Они няются и мирятся. Так начал он рассказ мальчик с ручкой в дневнике писателя. Рассказ о семилетнем ребёнке, которого в лютый мороз родители выгоняют на улицу попрошайничать, стоят с ручкой пока не наберётся копеечек на бутылку водки. Там не однажды наблюдал подобные сцены. В этих конях он посещает колонию малолетних преступников, воспитательный дом, просиживает днями на судебных допроданиях катающихся детей. Некто Кроненберг, банкир, привлечён за языческое истязание своей семилетней дочки и оправдан. Молодая крестьянка Корнилова, будучи беременна и явно находясь в состоянии аффекта, столкнула с четвёртого этажа шестилетнюю падчерицу. Бог пал. Девочка отделалась испугом, но женщина приговорена к двум годам и восьми месяцам каторги и к последующему поселению в Сибири. Да тая, к его возмущённым решениям, отечественных Соломонов правосудия начинает с ними яростную борьбу через свой дневник. Господин Спасович, адвокат Кроненберга, сумел истязание ребенка превратить в воспитание, на которое идиотец имеет полное право. А что до формы этого воспитания, то тут, мол, все дело в темпераменте воспитателя. За что же судить отца, уважаемого человека, можно сказать, благодетеля общества, поскольку банкир, А вот граньщины совершивший неумысленное преступление у наших Соломонов никакого нет кождения. А ведь вместе с ней они обрекают и двух детей. Судьбу патрицея не трудно предугадать. Отец, потерявший кряду двух жён, явно запьёт, возненавидит свою дочь. Но судьба другого, ещё не родившегося ребёнка, и стало быть, уж и вовсе невинного. ещё более жесток. Одно только то, что он родился в каторге, и уж, конечно, во всю жизнь станет за это ненавидеть мать свою, мучиться своим происхождением, всё это в учёт не берёт. Страстные, психологически обоснованные выступления писателя производят впечатление, Корнилова оправдана. Муж с женой и её падчерицей приходит благодарить своего спасителя. Но что знать та одна испатённая им душа в сравнении с тысячами и миллионами, уже и не ждущих справедливости, уже и не верящих в то, что возможно жить и поступать по правде, не говоря уже о том, чтобы по правде поступали с ними. Да и как самому-то ему веровать в юное поколение? Воротают, как правило, среди пьянства и разврата, формируется в среде, где почти вовсе отсутствуют какие-бы-то ни было светлые, святые первые впечатления. В обществе нашем пишет он вообще мало поэзии, мало пищи духовной. Но пока хоть рождаются дети-то. А если телевидекция и улад сделает те же успехи, что и Воланд, то и хотя бы размышляет Достоевский в своём дневнике, Да бы верить в будущее, нужно по меньшей мере и первым делом понять, иметь детей и родить их есть самое главное и самое серьёзное дело в мире, было и не переставало быть. Но современная женщина в Европе перестаёт родить. Про наших, пока я умолчу, пишет Достоевский. В Париже есть такая огромная промышленность, которая вместе с шёлком, французским вином и фруктами помогла выплатить 5 миллиардов в контрибуции, но во что обойдётся эта промышленность нации через одно-два поколения? Париж забывает производить детей, а за Парижем идёт вся Франция. Ежегодно министр торжественно докладывает о том, что ребетишки, видите ли, не рождаются, зато старики дист во Франции долговечны. А, по-моему, хоть бы они передохли старые, которыми Франция начиняет свои палаты. Женщины во Франции из достаточной буржуазии все сплошь родят подвое детей. Как-то так ухитряются со своими мужьями, чтобы родить только двух. Секрет распространяется с удивительной быстротою. Ну, а среди миллионов пролетариев Дети пока рождаются без строго установленного счета. Однако все более преобладающим изреди бедного населения становится не семья, но брачное сожитие, порождающее не детей, но прямо гаврошей, из которых половина не может назвать своего отца, а еще половина и матери, несчастных, как бы от рождения назначенных судьбой в тюрьмы для малолетних преступников. Поколение вырождается физически, бессилие, ну а физика тащит за собой и нравственность. Это плоды царства буржуазии. «Если хотите всю мою мысль», — заключает он, — «то, по-моему, дети, настоящие дети, то есть дети людей, должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой». но родиться и всходить нация в огромном большинстве своем должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут, а европейские пролетарии теперь все сплошь мостовая. Будущая нация — вот главный предмет разговора писателя с современниками через дневник, который начинал пользоваться в обществе все большим вниманием. Достоевский получает сотни писем, С ним советуются по самым разным вопросам, его благодарят, ему угрожают, с ним всерьез считаются как с общественной и нравственной силой. Победоносцев настоятельно советует посылать выпуски дневника писателя его воспитаннику, наследник престола обязан знать, что думают лучшие умы России. Достоевский пишет о самоубийствах, откликается на смерть одного из кумиров своей юности Жорж Зант. обказывает отлучях произволов властей, аж 휘ливающих в административном восторге от тобственного могущества. Один начальник танты вытащил собственную власть и рукой из вагона даму, чтобы отдать её какому-то господину, который пожаловался, будто она его жена. И это без суда, без всякого даже подозрения, вправили он так вступить. Подобных случаев сотни, они ежедневны, ежечасны. Они эти примеры прорываются в народ беспрерывным таблазмом, и народ выводит невообразимые доключения. В торгте в мир мекий пришелец, разрушающий все понятия не то что добра и зла, но вообще дозволенного и недозволенного собою, но главная вина этого пагубного пришельца в том, что он стал над народом как соблазн и развратительная идея. Потому-то литературу в наше время надо особенно высоко держать, намеччи, что было бы, если плев Толстой или Гончаров оказались бы бесцветными, какой-то благн, какой-то цинизм, и как многие бы соблазнились, если уж эти то литература наша знамя чести, но и сам писатель даже и как частный человек, обязан быть живой нравственной силой современности. Хотя, явись вот сам Христосу в мир, называющий себя христианским, узнает ли, примет ли его этот мир, в который раз задает он себе искушающий вопрос. Достоевский заносит в свою тетрадь первые мысли, образы пока еще разрозненные, но уже как будто и ощущающие возможность своего будущего единства. У римлян тот ли Христос? Христос, которому понадобились и иезуиты, инквизиции, индульгенции, чудо, тайна, масоны. Наше общество шатается, это легко лишь сказать, но в дисгармонию его никто не хочет вникнуть. На чём же устанавлится? На науке? А где же устанавливалось что-нибудь на науке? Где примирение? Было в вере, но вера утрачена. В чём же, где этот муравейник? Не у матонов ли? Право мне мерещило всегда, что у них какая-то тайна, а доворазumeние тайна муравья. Великий инквизитор сох истом. Этот ребёнок должен быть домучен для блага нации. В идеале общественная совесть должна сказать: "Пусть погибнем мы все, если спасение наше зависит лишь от домученного ребёнка и не принять этого спасения". Этого нельзя, но высшая справедливость должна быть та. Это идеальная справедливость, и ей Везде и везде единственное начало жизни дух жизни, жизнь жизни.